Из колонки брачных объявлений. Письма. Ник-ник. Газеты его, которую он раскладывал на столе, при этом постоянно ворча, что стол этот опять изгваздали. И вообще в участке бардак. А жизнь — дерьмо. И дождь снаружи. Грёбаные стихи. Письма. Папка его, которую видели все. Чернильница — единственная, пожалуй, дорогая вещь.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 И как-то в тот момент мне стало тошно, что я сказала: "Забирай". "Чего?" Никник -ник поспешно руку одернул. "Не нуждаюсь в подачках. И не надо. Ты ж меня прикрыл недавно, когда хромово брали. Вот считай, на кой она тебе. Письма писать буду". Никник -ник явно колебался, и желание обладать этой чудесной вещью боролось в нем с гордостью. Баби!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 Бигшеев закрыл глаза. «Иначе чего бояться? Здесь. Кровь ведь ты нашла здесь? Значит, и получили ее тоже здесь». Спицы скользят, гладят друг друга, накидывая петлю за петлей. И пальцы Лютика управляют этим затянувшимся танцем. Нитки яркие. Их привозит Молчун, заказывает там, Лизинский. Иногда почты к там пересылают». Иногда сам отправляется. Наши частенько бывают на том берегу. Это мы с Софьей не особо любим куда-то ездить. А вот они... Дело другое. Третье. Значит, женщины прибыли в Лизинск. Проверял? Пытался. Но тут сама понимаешь. Если билеты брать от Петербурга, скажем, тогда да. Записывать будут. Пассажиров несут в особый реестр... Не столько, чтобы следить, сколько, чтобы составить вагоны. Не потерять по пути следования. А вот если брали где-то поближе, по пути следования, да не в первый класс, а в обычный вагон, каковых в Лизинск большинство следует, то документы там не нужны. Билетной кассе и так выдадут. Запомнить? Кто запомнит обычную женщину, когда их каждый день? Сотни, если не больше. Гостиницы?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 И исключительно теории ради. Кто-то... Кто-то, не никник -ник, который... Искал женщин, по брачным объявлениям, вступал в переписку, убеждал в серьезности намерений. И многие из пропавших были в возрасте. Кто-то вдовы, кто-то просто... Кстати, по материальному статусу они тоже очень отличались. Знаю, что одной деньги на билет прислали. Кто? Письмом.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 С подавителем проще, если с зельями сочетать вообще красота. Зелье притупляют восприятие. Подавитель работает. Кто еще мог иметь с ним дело? Не знаю, но он не сложный. Это просто такая штучка, квадратная. Две кнопки, пробой-глушитель. По сути вроде удара током, но для тонкого поля. А второй контур, собственно, волю и подавляет. Жмешь, пока клиент не сознанки. И диктуешь — та капля. Это после первого удара. А потом уже на лестнице Барский очухался. Только селенок устоять не хватило. Все, что смог, убрать платок от носа и замедлить шаги, чтоб след остался. Но если брать все вместе, лодку или весельное, или моторное, женщины, на вокзале он не стал бы рисковать.